Глава двенадцатая «Крови боимся, без крови хотим. Но будет кровь, только напрасная», — вспоминались Голицыну слова Каховского. «Напрасная, напрасная, напрасная!» — стучало в больной голове его, как бред однозвучно-томительно. Лежа на софе, глядел он сквозь прищуренные, лихорадочно горящие веки на светлый круг от лампы под земным абажуром в полутёмной комнате, на библиотечные полки с книгами, выцветшие нежные пастели бабушек и дедушек. все такое уютное, мирное, тихое, что сегодняшний день на площади казался страшным сном. Поздно ночью, когда все уже кончилось, Унтер-офицер московского полка, спасаясь от погони конных разъездов и пробираясь по глухим, занесенным снежными сугробами, за дворком, у Крюкова канала наткнулся в темноте на Голицына, уснувшего между поленницами дров, окоченевшего и полузамерзшего. Подумал, что мертвый, хотел пройти мимо, но услышал слабый стон, наклонился, заглянул в лицо, При тусклом свете фонаря узнал одного из бывших на площади начальников и доложил о нем Вильгельму Карловичу Кюхельбеккеру, который находился поблизости, с кучкой бежавших солдат. Голицына привели в чувство, усадили на извозчика, и Кюхельбекер отвез его к Кадоевскому, с которым жил вместе у Большого театра. Хозяина не было дома, еще не вернулся с площади. Узнав, что все товарищи целы, Голицын сразу ожил и, вспомнив обещание, данное Марьеньке, увидеться с ней в последний раз, может быть, перед вечной разлукой, хотел тот час ехать домой. Но Кюхельбекер не пустил его, уложил, укутал, обвязал голову полотенцем с уксусом, напоил чаем, пуншем и еще каким-то декоктом собственного изобретения. Голицыну спать не хотелось. Он только прилег отдохнуть, но закрыл глаза и мгновенно глубоко заснул, как будто провалился в яму. Когда проснулся, Кюхельбекера уже не было в комнате. Позвал, никто не откликнулся. Взглянул на часы и глазам не поверил. Семь утра. Пять часов проспал, оказалось пять минут. Встал, обошел комнаты. Никого. Только в людской храпел денщик. Голицын разбудил его и узнал, что барин не возвращался, а Кюхельбекер со старым камердинером князя уехал искать его по городу. Голицын был очень слаб. Голова кружилась, и висок болел мучительно. Должно быть, от удара сапогом во время свалки на площади. Но он все-таки оделся, только теперь заметил, что шляпа на нем чужая, а очки каким-то чудом уцелели. Вышел на улицу, сел на извозчика и велел ехать на Сенатскую площадь. Решил снова туда, а домой уже потом. Еще не рассвело, только небо начинало сереть, и снег на крышах белел. Чем ближе к Сенатской площади, тем больше напоминали улицы военный лагерь. Всюду войска, патрули, кордонные цепи, конавязи, куча соломы и сена, пики и ружья в козлах, караульные окрики. Треск горящих костров, блестящие жерло пушек то показывались, то скрывались в дыму и мерцании пламени. На английской набережной Голицын слез с саней. Проезда дальше не было, и пошел пешком, пробираясь сквозь толпу. Но, сделав несколько шагов, должен был остановиться. На площадь не пропускали. Ее окружали войска шпалерами, и между ними стояли орудия, обращенные жерлами во все главные улицы. По набережной ехал воз, крытый рогожами. Завидев его, толпа расступилась, стала снимать шапки и креститься. — Что это? — спросил Голицын. — Покойники, — ответил ему кто-то боязливым шепотом. — Царство им небесное. Тоже ведь люди крещенные, опихают под лед, как собак. Зашептались и другие рядом с Голицыным. И, прислушиваясь к этим шепотам, он узнал, что полиция всю ночь подбирала тела и свозила их на реку. Там было сделано множество прорубей, и туда, под лед, спускали их всех, без разбора, не только мертвых, но и живых, раненых. Разбирать было некогда. К утру велено очистить площадь. В торопях кое-как пропихивали тела в узкие проруби, так что иные застревали и примерзали ко льду. Воронье, чуя добычу, носилась над дневою черными стаями в белесоватых сумерках утра со зловещим карканьем. И карканье это сливалось с каким-то другим, еще более зловещим звуком, подобным железному скрежету. — А это что, слышите? — опять спросил Голицын. — А это мытье докатанья, — ответили ему все тем же боязливым шепотом. — Какое мытье докатанья? — Ступай, сам погляди. Голицын еще немного протискался, приподнялся на цыпочки и заглянул туда, откуда доносился непонятный звук. Там, на площади, люди железными скребками скребли мостовую, соскабливали красный, смешанный с кровью снег, посыпали чистым, белым и катками укатывали. А на ступенях сенатского крыльца отмывали замерзшие лужи крови кипятком из дымящихся шаек и терли мочалками, швабрами. Вставляли стекла в разбитые оконницы, штукатурили, закрашивали, замазывали желтые стены и белые колонны сената, забрызганные кровью, испечренные пулями. И вверху, на крыше, чинили весы в руках богини правосудия. А пасмурное утро, туманное, тихое, так же, как вчера, задумалось, на что повернуть, на мороз или оттепель. Также адмиралтейская игла воткнулась в низкое небо, как в белую вату. Также мостки через него уходили в белую стену, и казалось, там, за негою, нет ничего, только белая мгла, пустота, конец земли неба, край света. И также медный всадник на медном коне скакал в эту белую тьму кромешную, и все скребли, скребли, скрипки, скрежеща железным скрежетом. — Не отскребут, — подумал Голицын. — Кровь из земли выступит и возопиет к Богу, и победит зверя.